Глава вторая. Крутые горки Анны. Недели ранее. Анна пришла в себя, когда почувствовала, что задыхается. Она приподняла голову и поняла, что лежит, уткнувшись лицом в шее человека. мертвого человека. Анна набрала полную грудь воздуха и закричала. В свете живого огня рядом горела свеча. Она увидела, что совершенно нога, как и лысый мужчина, распластавшийся под ней и все вокруг залито кровью. Не переставая скулить, Анна соскользнула с еще теплого мужского тела и уставилась на раны на его груди, а потом перевела взгляд на нож, который сжимала в кулаке. Взвизгнув, отбросила его и лихорадочно огляделась. Анюта не верила, что все происходящее — не сон. Она находилась в незнакомой полутемной спальне, увешанной коврами. На огромной кровати лежал толстый мужчина. Вокруг была разбросана одежда, а за дверью слышались встревоженные голоса. И ни одного слова она не понимала. Словно неожиданно попала в барский дом, где говорили на неизвестном ей языке. «Мамочки!» — прошептала Анна, хватая первую попавшуюся под руку тряпку, чтобы прикрыть наготу. Крови было столько, что промокли не только просто не на кровати, но и чавкал под ногами ковер. Только сунув руки в рукава, она поняла, что натягивает на себя халат. Огромный мужской халат, явно принадлежавший мертвецу. Запахнувшись и поймав концы длинного пояса, она обмоталась им несколько раз и трясущимися руками завязала на узел. Что-то звякнуло в кармане, который оказался на животе. Не думая, сунула в него руку и нащупала толстую цепь и нечто металлическое, похожее на луковицу карманных часов. У бабушки хранились такие в шкатулке. Неожиданно речь людей, собравшихся в коридоре, сделалась понятной. «Нет, точно кричали здесь. Женщина. Мне показалось, что голос был женский. Да-да, женщина». В дверь поскреблись. «Ваша светлость, у вас все хорошо. Мы слышали крики». Через минуту, во время которой Анюта нашла у кровати бархатные домашние туфли и торопливо напялила их на себя, Повторился уже более смелый стук. «Ваша светлость, это я, Варкис. Если вы сейчас не откликнетесь, я войду». Анна попятилась, продолжая озираться и искать хоть какое-то спасение. Запнулась о вещи, разбросанные на полу, и, не думая, подняла их. В ее руках оказалось нечто, похожее на женское платье. Скорее всего, она пришла в нем в эту странную комнату. Ведь как-то она попала сюда и наверняка полностью одетая. «Мамочки, что же это?» — пропищала она, скручивая платье в комок и суя его за пазуху. Переодеваться времени не было, ручка двери ходила ходуном. «Заперто изнутри», — донеслось снаружи. «Зовите стражу, будем взламывать». «Зачем ломать? В покое его светлости можно попасть через балкон», — произнес высокий женский голос. Анна резко крутанулась на пятках, глазами ища, за какими занавесками прячется балкон. Лишь раздвинув очередные тяжелые портьеры, она нашла стеклянную дверь. Открывая ее, обернулась, и в последний момент, перед тем, как шагнуть в темноту, схватила лежащий на пузатом бюро кучку колец. По всей видимости, хозяин спальни снял их перед тем, как предаться блуду. Она решила, что потом разберется, как очутилась в незнакомой комнате, чья обстановка кричала о богатстве и власти убитого ею человека. «Сейчас главной целью было выжить», А кольца можно будет продать, чтобы добраться до дома. В том, что ее украли, вывезли в чужую страну и чем-то опоили, от чего до сих пор кружилась голова, а мысли были вязкими, Анна не сомневалась. Балкон оказался небольшим и связывался арочным переходом с соседним зданием. Анна, не раздумывая, метнулась к нему. Надо было поторопиться и обогнать тех, кто кинется к этой жарке. В горячке Анна совсем не подумала, что дверь может быть заперта но замок стоило приблизиться громко щелкнул сначала Анята решила что его открыли с другой стороны поэтому вжалась в стену кто будет оглядываться в беге когда целью являются покои его светлости но дверь открылась а на пороге так никто и не появился хорошо очень хорошо выдохнула анна и проскользнула в темный проем продвигалась вперед осторожно так как лунный свет далеко не проникал Анюта сразу поняла, что находится в коридоре, поскольку по обе стороны от него шли двери, но ни к одной из них она не подходила. Молилась лишь о том, чтобы длинный переход наконец закончился и привел к лестнице. Винтовая лестница обнаружилась очень скоро, но по ней громко топая и переговариваясь, поднималось сразу несколько человек. Они несли с собой свет. Анна прижалась к стене и затаила дыхание, надеясь, что ее не заметят но за спиной вдруг щелкнул замок, и она с коротким скриком валилась в какое-то помещение. Быстро поднявшись, беглянка прикрыла за собой дверь и приникла к щели, через которую убедилась, что люди с фонарями пробежали дальше. Как только шаги стихли, она кинулась к лестнице. Здание оказалось высоким, и они чудилось, что ступени никогда не кончатся. Освещенный лунным светом холл пугал высоким потолком и эхом. Шумела вода. Словно где-то в тени колон прятался искусственный водопад, поэтому Анна не сразу услышала приближающиеся голоса. Не дожидаясь, когда появятся люди, Анюта на цыпочках побежала к тяжелой двери. Открыла ее с трудом, навалившись всем телом, и оказалась на каменном крыльце. Лихорадочно оглядевшись, заметила стоящую неподалеку открытую коляску, запряженную понурой лошадью. На таких обычно катали в городском парке. Кучер на козлах дремал, и только когда повозка качнулась, понял, что у него есть пассажир. «Куда едем?» — спросил он, беря в руки вожжи. То, что она вдруг начала разбирать иностранную речь, Анна уже не удивлялась. Её поразило, что она знает, как ответить. «На вокзал!» — сказала она, прислушиваясь к звучанию своего голоса. Нет, она слышала незнакомый язык впервые, но почему-то говорила на нём, и её понимали. Возница кивнул, что только подтвердило ее подозрение. Анюта закрыла дверцу коляски и села пониже, чтобы ее не было видно с улицы. Пусть не такси, но ее довезут до вокзала, где выяснится, в какой город или страну она попала. Пока ехали, Анна все время оглядывалась, поднималась, вертела головой и вновь ныряла вниз. Переживала, что ее заметили, и снарядили погоню. Ее сильно пугало, что в ночном городе почти не было уличного освещения и ни разу не попалась на глаза такси. Фонари, если и стояли вдоль дороги, то горели так тускло, что освещали лишь основание столба. Мелькнула мысль, что она попала в Европу. Сколько раз Анюта слышала по телевизору, что европейцы экономят на всем. Бабушка делала громкость максимальной, так как была глуховатой, и внучка поневоле была в курсе событий. На перекрестке она видела первый автомобиль, но он был таким допотопным, что сразу вспомнились фильмы с Чаплином. «Да, Европа уже не та», — подумала она, хотя понятия не имело, как выглядела Европа, когда была та. «Вокзал!» — крикнула возница. «Пять гульдов!» «Что, простите?» — не поняла Анна, оглядываясь по сторонам. Коляска остановилась на площади перед вокзалом, чье здание было выполнено в готическом стиле. Много башенок, арочных переходов, узких оконных проемов с цветным стеклом. «Вы сказали, пять гульденов? Неужели Нидерланды?» «За проезд пять гульдов», — повторил возница, разворачиваясь всем телом и подозрительно осматривая свою пассажирку. «У меня нет денег», — пролепетала Анна, с ужасом наблюдая, как кучель берет в руки плеть. «Но у меня есть кольцо». Она раскрыла кулачок и взяла первое попавшееся, протянула возница, и тот взял, повертел, пытаясь разглядеть. «Из дома, что ли, сбежала?» Мужчина вновь посмотрел на пассажирку. «Да, меня там обижали». Анна не торопилась покидать коляску. Немного помялась, прежде чем попросить. «А нельзя ли получить сдачу? Кольцо очень дорогое, а мне еще нужно купить билет на поезд». «С чего бы мне давать сдачу сворованного?» «Я тогда буду молчать, что вы помогли мне убежать. А иначе я прямо сейчас закричу, что вы меня похитили. Посмотрим, кому поверят». Вокзал даже в ночное время был многолюден. К нему то и дело подъезжали машины и запряженные лошадьми повозки. «Но ты и стерва, дамочка!» Возница сплюнул и, сунув руку в карман, выгреб оттуда горст монет. Анна потянулась, чтобы взять, но кучер бросил деньги на мостовую. «Вышвыривайся, иначе сейчас я сам тебя в управу сдам!» Анна спрыгнула с коляски, которая тут же умчалась. Собрав и быстро пересчитав незнакомые деньги с гордым профилем какого-то правителя, Анна огляделась. Ей нужно было переодеться. Нельзя расхаживать по вокзалу в халате, заляпанном кровью. Хорошо, что он был черным, иначе кучер сразу бы отвёз ее в полицию. А ей туда нельзя. Она убила человека, хотя, отродясь преступными делами, не занималась. Анна Белохвостикова, студентка второго курса экономического университета. Спортсменка, красавица и отличница, стояла посреди площади незнакомого города и глазами искала, где бы смыть себя кровь, и желательно так, чтобы ее никто не заметил. Идти туда, где светили огни и сновали люди, она боялась. Но из площади ей нужно было как можно быстрее убраться. Возница видел, что у нее не одно кольцо, вдруг вернется и ограбит. Решив, что безопаснее будет нырнуть в тень одного из домов и уже оттуда решать, в какую сторону двигаться. Анна побежала к ближайшему зданию и очень удивилась, когда дверь, мимо которой она проскользнула, задев пол и халата, вдруг щелкнула замком. Анюта замерла, но из дома никто не вышел. Подобное происходило не в первый раз, и Анна, наконец, догадалась, что дело не в дверях, а в ней самой. У нее есть что-то, что действует на замки дистанционно. Чтобы проверить свою теорию, беглянка прошла к соседнему дому и протянула к двери руку, в которой зажимала кольца. Замок тут же щелкнул. «Ну, что сказать?» — прошептала она, переходя к следующему зданию. «Теперь я могу быть домушницей, плюс к тому, что я уже убийца и воровка». Анна вздохнула. Как-то слишком быстро она превращалась в криминальную личность. Зря бабушка переживала, что на улице ее внучку научат плохому. Анюта сама с этим прекрасно справлялась. Чтобы проверить, какой из колец действует, пришлось походить от дома к дому. Методом проб и ошибок она определила, что ничем не примечательный массивный перстень и есть универсальная отмычка. Осталось найти убежище, где бы она смогла привести себя в порядок.